Глава пятая Очнулся Шеврикука на берегу Останкинского пруда. На черной воде в платной прогулочной лодке сидел водяной Марафетьев с удочкой в руке. «Часа два ночи», — сообразил Шеврикука. Ночь стояла тихая, теплая, и люди на поле дураков и по тротуарам улицы Академика Королёва, пусть редкие, шлялись. Водяной Марафетев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикука пожелал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетев его приветствие и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся брониться. Все в нем болело. Все, но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикука пришел к выводу, что добросовестнее всего экзекуторы отнеслись к устному распоряжению под зад коленом. Ковыляя домой, Шеврикука не раз оборачивался и грозил кулаком башне, и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие рыбных магазинов. Потом клокотание в нем поутихло. «Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино?» Вспомнил и Шеврикуке. А он возвращался. Понятно, они могли и лукавить. Кто-то вдруг и вернулся. Иное дело, как и в каком виде. А он, несомненно, возвращался. И возвращался Шеврикукой. И он почувствовал себя чуть ли не победителем. «Видали? Экий шеврику это он!» Однако победные песнопения звучали в нем недолго, и с унылой рожей явилась мысль. «Ну и какие такие достижения в том, что он уцелел и возвращается?» Накануне о возвращении он вовсе и не пекся, и выходило, что он проиграл. Он упустил шанс, который вряд ли еще представится. Его не приняли всерьез не признали даже достойным темницы или измельчения в порошок, его отрыгнули за ненадобностью, не считаясь приличиями и без боязни последствий. А если рассудить холодно, переведя себя в состояние студня из свиных ног с желатином, то следует признать, что более других виноват был он сам. Он ведь знал, куда рискнул проникнуть, готовился к капканам, унижением и даже пытком. Роль себе сочинил и выстроил, и вдруг, к собственному изумлению, повел себя гордецом, дерзил собеседником. «А зачем они кривлялись?» — начал оправдываться Шеврикука. «Кривлялись-то зачем? Голосами дурными верещали, щипались, вспоминали рибентропа балаган устраивали. Зачем?» «Их право». Тут же ответил себе Шеврикука, «Не они тебя приглашали. Ты сам изволил их посетить». Отважившись двинуть в поход, был согласен на любого собеседника. Да что согласен? Мечтал о любом собеседнике. А заполучив его, надо полагать, что и не любого, принялся ему хамить. И тогда еще терпение у них не иссякло. Хотя бы два слова, существенных, они желали от него услышать, коли сам приволокся, и не услышали. Возможно, их устроили бы и чаша Грааля, а он и о ней не сказал. «Далась тебе эта чаша Грааля!» — опять удивился себе Шеврикука. «Дурак — он и есть дурак, добавить тут нечего. Ну, живой. Ну, вернулся. А дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях выкорчивал себя из привычной жизни. К тому же, как пребывать здесь? Как служить после воскресных посиделок?» «А -а -а, в отчаянии решил Шеврикука. «Сяду-ка я на больничный. Выправлю-ка я больничный и отсижусь. И дядя, уполномоченный, фикус меня не достанет. А там посмотрим». Добывать больничный, шеврикука и при непоколебленных состояниях своей натуры был умелец. Теперь же и лавчить не стоило, а надо было лишь предъявить дежурному, знахарю, спину и задницу. Сдувал пыль с лампочек, рухнул вместе с люстрой, сами знаете, какие выпускают, пусть и по конверсии, и удалиться от недоброжелателей в спасительное укрытие постельного режима и Шеврикука немедля посетил ночного знахаря. Дежурил тот в калекопункте на четвертой липе, если встать передом к Хованскому проезду, поле дураков, зевал в безделье. Бумагу выправил миг. Шеврикука получил снадобье для растирания. Нынче туда добавлены шакальи-выбросы из Замбии, некоторые суют вовнутрь, но я бы не советовал. В малахитовой вазе Шеврикука решил обдумать происшествие дня заново и всерьез. Мысли по дороге от пруда и домой казались ему теперь неразумными, зыбкими, суетными. Но тут же ощутил сигнал. В его подъездах опять нарушалось благонравие. «Нет меня», — протестуя в воздух, сделал заявление Шеврикука. «Я больной, на больничном. Болею болезнью». Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Радлугина. «Ну, попадитесь мне сейчас, подлец продольный и уполномоченный дядя!» — возмечтал Шеврикука. Однако и сам Радлугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым унитазом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шеврикука. Шумели над ним в квартире кандидата наук Мельникова и на ближних пролетах лестницы. Радлугин звонил в скорую, в милицию, к пожарным. Машины приезжали, и белые, и желто-синие, и красные. Но и отбывали. Выяснив причины ночного праздника, лица, вызванные старшим по подъезду, проявляли непростительное благодушие. Никого не брали, не окатывали струей, Никого не убеждали резиновыми доводами, а говорили «Историческая неизбежность. Человечество прощается с прошлым. Пусть порезвятся напоследок. К шести разойдутся». Уснуть супруги Радлугины не могли. В пижамах толклись у двери, приоткрытые на две цепочки, и время от времени обращались к народу с пронзительными призывами и назиданиями. «Не митингуйте!» Отвечали им без злобы, но с усталостью и печалью. «Вот метро поедет, и мы уберемся!» А стрелки подтянулись к трем. Шеврикука в приличном виде ввинчивался в компании курящих вблизи квартиры Мельникова и скоро вызнал все обстоятельства. Вот что было. Упразднили департамент шмелей. Длиннее департамент, управлявший полетами шмелей. В бумагах название департамента выглядело еще более протяженным. Дело к тому шло. Той самой исторической неизбежностью, о которой справедливо напоминали Радлугину медики, милиционеры и пожарные, департамент был поставлен в очередь. Теперь номер его выкликнули, упразднили, разогнали, изничтожили. Компот сварили из чиновников, объявив, что накладно надзирать из первопрестольного населенного пункта над шмелями. Да и противно это естеству природы. Пусть перепончатокрылые летают, кушают, плодятся и совершенствуются сами по себе. Патриоты департамента учинили прощальный бал. Гуляли в ресторане. Когда утихли, окалев ламбады и эскадроны мыслей шальных, Решили продолжить, кто где. Вспомнили, что талант, а может, и гений Митя Мельников, малахольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились. Их хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные. «Ба! И вы здесь!» Шеврикуку хлопнули по плечу. «Я?» — Шеврикука даже растерялся. «Да, и я здесь. Здесь я». Приветствовал его квартиросъемщик Сергей Андреевич Подмолотов, проживавший на втором этаже и хорошо Шеврикуке известный. «Вы тоже, что ли, в нашем департаменте работали?» — обрадовался Подмолотов. «А я и не знал. Я сегодня со многими познакомился, с кем, оказывается, работал». «Нет». — сказал Шеврикука. — Я здесь случайно. Я ведь тоже живу в этом доме. Возможно, мы с вами сталкивались во дворе, в магазинах, в очереди за квасом. — И не только за квасом! — рассмеялся Подмолотов. Тот — Тот-то вижу, лицо знакомое. — Конечно, конечно! — закивал Шеврикука. — И мне ваша. — А на Северном флоте вы не служили? — Нет. «На Северном я не служил». «Тогда, наверное, в Севастополе?» «Нет, и в Севастополе я не служил». «Ну и ладно, тем более следует промочить горло. Пойдемте к Мельникову». И Подмолотов повлек упиравшегося шеврикуку из коридора к столу. Сергей Андреевич Подмолотов был мужчина шумный, из породы громобоев. Он и носом издавал громкие звуки. Нос этот был солидный. Трубой напоминал нос Корнея Ивановича Чуковского. Сергей Андреевич в департаменте трудился в должности инженера по технике безопасности. Но и во дворе, и в доме его знали прежде всего, как бывшего и доблестного моряка. Срочную службу он проходил на непотопляемом крейсере «Грозный». Его и называли во дворе не Сергеем Андреевичем, и не Серегой, а то крейсером, то Грозным. «Митя! Мельников!» — загремел Подмолотов. «Смотри, кого я привел! Вот, видишь!» И уже шепотом запамятовал. «Как вас именуют? В голове нынче все перемешалось, извините!» «Меня?» — замешкался Шеврикука. «Игорем Константиновичем!» Он сам себе был удивлен. Случались эпизоды, когда в людских компаниях и передрягах Ему приходилось придумывать себе имя и отчество. Но Игорь Константинович никогда не являлось ему в голову. И не было никаких объяснений, почему теперь он объявил себя именно Игорем Константиновичем. Впрочем, никто на него, похоже, не обратил внимания. Дмитрий Мельников, узкий в кости, деликатного сложения блондин, кивнул из вежливости. И ему, наверное, лицо Шеврикуки показалось знакомым. Но Мельникова, вцепившись в куртку, тянул к себе возбужденный собеседник с намерением то ли расцеловать Митю, то ли плюнуть ему в физиономию. И собеседник этот проживал в землескребе. Департамент в пору расположения к нему городских властей выбил здесь немало квартир. Собеседник Мити был экономист Дударев, «Красавец-мужчина лет тридцати пяти, с коварными, тонко-черными усами графа Люксембурга или князя Эдвина, покорившего королеву Чардаша, вертопрах и плесун в словесных баталиях способный обескуражить и самого Радлугина». Наконец Дударев расцеловал Митю, но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал «Ты, мельник, колдун, обманщик и вор!» И дело наше еще не начатое, а значит, и тем более хрупкое желаешь предать. Почему я, обманщик и вор? пьяно пробормотал, осевший на стул Митя. А потому что опера есть такая композитора фомина, мельник, колдун, обманщик и вор, или сват, неважно. Лучше вор. Ну ладно, мельник ты теперь, только по фамилии, и бойся уже не колдун, стало быть. Остался только обманщик и вор. «Почему я обманщик и вор?» — обиженно повторил Митя. «Почему я...» «Ты, Дударев, не прав», — вломился в разговор Подмолотов. «Ну, конечно, Митька уже не мельник. И где они, мельницы? Где? Где мука? Где вермишель и рожки? Но колдуном-то он может быть. Их-то хватает?» «Могу» тут же откликнулся Мельников. «Колдуном могу!» «И прабабка моя была колдуньей под Дмитровом в селе Ольгова в имении Апраксиных, там, где пиковая дама на портрете. Колдуном могу!» Сил у Мити хватило лишь на это заявление. Веки его смежились, он заснул. «Все он врет», — заключил Дударев. «И дело наше поддержать не желает!» «Какое дело?» — спросил Подмолотов. «Тише, тише!» — зашипел на него Дударев. «Неугомонный не дремлет враг!» Сейчас же из угла комнаты воздвигся человек бык с бокалом в руке и запел. «Смело мы в бой пойдем за власть советов! И...» Палец певца поперся вверх, превращаясь в восклицательный знак или в жезл управителя движением. «И как один умрем в борьбе за это!» «Бордюков, успокойся!» — приказала певцу крепкая, обильная дама, похожая на метательницу ядра, сама будто выложенная из ядер. За столом она хозяйничала, и ее слушались. Вот и Бордюков, испив из бокала, крякнул, сел и успокоился. «Бордюков — это наш кадровик, и по общим делам», — зашептал Шеврикуки Подмолотов, видимо, посчитавший, что свежего человека следует просветить. «А соседка его — Савокупеева. Она передовых взглядов и всегда в президиумах. Тоже экономист, как и Олег Дудрев, но сознательностью выше. А вон та барышня раскраснелась Это наша прелестная Леночка Клементьева». Музыковед. Она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего. Какое в вашем департаменте могло быть музыкальное управление? усомнился Шеврикука. А как же? Под с сомнением Шеврикуки чуть не обрадовался. А моряк-то великий, пусть и не служил на крейсере Грозном. Но за сколько лет все предвидел и написал полет шмеля? на управление занималось биомузыкой, расшифровкой сиренаты трудовых песен шмелей, других разных насекомых. Леночка, скажем, вела стрекоз. «Ну, я еще кое-что, вы понимаете». Тут Подмолотов зашептал совсем тихо. Губы его почти сжались. «Конечно, мы и шмелей курировали. И их процветанию содействовали, но и не только. Много чего секретного». «Теперь другое мышление, и правильно. Но было, было. Вот ты, Митя Мельников, Эдисон с Яблочковым, такие темы разрабатывал, такое изобретал, что и рассказать нельзя. Талант и гений!» «Точно!» — подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной. Налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал мички то давно быть доктором, академиком, а он лодери-карась. Он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует. Вот все, что крейсер Грозный врет, и это материализует». «Я никогда не вру», — обиделся Подмолотов. «Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь». «И такого человека, как Мельников...» «Разогнали и сократили?» «Как же так?» — не поверил Шеврикука. «Его куда только с почетом не звали, а он сказал, буду как все, и его не сдвинешь». «Дурак он!» — вспомнил возмущенно Дударев. «Колдун, обманщик и вор!» «И дело наше поддержать не хочет! Предатель!» «Какое дело?» «Тише! Ша! Замолкли!» — зашипел Дударев. «Выпьем лучше!» «А Ленг как на него смотрит!» «Тоже дуреха из оленьего стада!» Музыковед Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикуке под Молотовым, и впрямь во все время их разговора не сводила Смельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядел и ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать «ротик», но нет. У Леночки был именно рот. И большой нисколько, впрочем, ее не портившей. И вызывавшей даже предположение, что Леночка, барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Митя и замереть возле него, оберегая Митинсон. Но сила вмещенного в нее напитка подняться ей не позволяла. и и опять взлетел палец Бордюкова. «Как один умрем в борьбе за это!» Теперь певцу на глотку не наступили и даже попросили начать кантату от края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет. И он, обнаружив в себе ансамбль Александрова, просьбу ринулся исполнять. Бордюкову стали подтягивать. Хоровое пение в Останкине никогда не умирало. Менялись лишь вкусы и пристрастия любителей. Долгие годы здесь, как помнилось Шеврикуке, звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких «Ромашки спрятались, опали лютики» или «И синица мне не рок от космодрома» или «Без меня тебя, любимый мой» «Лететь с одним крылом» Или «Из полей доносится налей» И, конечно, «Горная лаванда» Где те устойчивые времена? Сейчас же получалось, что квартиросъемщики и их гости при хоровом пении из лирического состояния впадали в гражданское. При этом свирепели и орали, и готовы были бить посуду. Шеврикука поглядывал на солиста, человека-быка Бордюкова, и прикидывал, перевернут ли стол вместе со спящим хозяином или нет. Не перевернули. Утомились. Тут он, наконец, разглядел, что на столах осталось и что с них уже было взято. При нынешних затруднениях к Мельникову принесли закуски и напитки семейных добычей запасов. Все больше домашнего приготовления. Жидкость от разных специалистов была своего цвета. И бурая, и свекольная, и мутно-оранжевая, и прозрачная, как совесть отечественного налогоплательщика. «Кони сытые бьют копытами!» — забрал Бордюков. Его остановили предложением «выпить за урожай» и «преодоление кризиса в Новой Гвинее. «Молчать!» — вскочил вдруг на стул мелкий, взъерошенный мужчина с тремя жетонами победителя соревнования на японжевой ковбойке. «Молчать!» «У нас что? Нам что? Знамя вручили? У нас поминки! Мы упразднены!» Мы сокращенные! Нас нет! Нет! Мы живые трупы! Мы привидения, а тут поют и пляшут! Разойдись! Свержов, успокойся! Спать пора! Баньки пора! Возле оратора сейчас же оказался легкий Дударев, стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры. Подоспела Савыкупеева, она хозяйственно схватила Свержова, загробастала его и повлекла из компании на покой. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» стал размахивать руками Бордюков, приглашая публику открыть глотки и ответить Свержову и судьбе. «Это по-нашему, по-флотски!» — одобрил Бордюкова подмолотов, успел шепнуть Шеврикуке. «А, Свержова, вы в голову не берите. Сам начальник управления передних плоскостей, по режиму. Он, конечно, строгий. Да и как же ему без строгостей? Но вы не бойтесь, это он на нервах». И последовал Бордюкову во вторые голоса. И все же гуляние криками проявившего бестактность Свержова было расстроено. Вот уж и из песен исчезла энергия, и пили без тостов кто как, кто с соседом, кто сам с собой, кто чокаясь с рюмкой или плечом дремлющего мельника. Шеврикука полагал, что ему пора раскланяться, но встать не мог. Трезвенником он не был, но и не увлекался, и уж под столами и заборами никто его не наблюдал, а тут он затяжелял Может, на башне его слишком растрясли и изволтузили, «Ну ладно», — говорил себе Шеврикука, еще посижу, послушаю». Как это он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям департамента шмелей? А вдруг и не случайно продольные с уполномоченным дядей собирались заменить предметы системы общей связи именно под Мите Мельниковым? Не был ли в их предприятии какой-нибудь особый смысл или технический фокус? а покойный Фруктов, до гибели доведенный проживал прямо над Мельниковым. Так-так-так, нет ли во всем этом тёмного, но и вызванного кознями сплетения обстоятельств, которое ответственный домовой двухстолбовый проморгал? Чьими кознями? Из-за чего и ради какой выгоды? «Фу ты, останавливал себя Шеврикука. «Глупости мерещатся!» — закусывать следовало борщом. Тут на плечо Шеврикуке доброжелательно возложила руку крепкая дама Савыкупеева. Рука ее была горячая, и сама Совокупеева исходила жаром. Или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлежание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикука подумал, что Савыкупеева может и удачливо толкать ядро, и вся сложена из ядер. «Как это материя, тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются!» И в этой ленивой мысли Шеврикуки не было неприязни. Скорее, содержался комплимент женщине. «Такая и в доме привидений бы не пропала», — подумал Шеврикука. И тут же на себя фыркнул. «Не пропала бы. Она там бы в первые привидения вышла». «Да еще бы и свечи в шандалах растопило!» В грезах Шеврикука перевел в дом привидений Еленочку Клементьеву. Иленочка увиделась там у местной. В тех же грезах сразу же возникли чаровница Гликерия и бесстыжие Невзора, она же копать и стали Шеврикуку гневно отчитывать. Шеврикука их не прогнал. Он хотел всех и хрупких, и обильных, примирить и обнять. «Какая улыбка у вас благодушная!» услышал Шеврикука явно ласковые слова Совокупеевой. «И хохолок какой, и уши какие большие!» С плеча Шеврикуки горячая рука Савакупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клокову русых волос, а потом захватила его левое ухо, сжала его, отпустила и стала гладить розовую мочку и ушную раковину. «И такую женщину сократили!» — Млея произнес Шеврикука. «И такую женщину упразднили! О чем же они думали?» «И сократили, и упразднили!» Рука Савокупеевой взлетела вверх, пальцы сцепились в кулак и опустилась на стол, произведя переполох посуды. Давай, друг, дернем с горечью. Себе из криминальной по классификации Радлугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку Шеврикуки в недоумении и заменила ее, как неспособную составить счастье, стаканом же. Они дернули с горечью, и Шеврикука понял, что Совокупеева его сейчас повлечет. Но опять загремели, заголосили человека бык бардюков и свержов со значками соцсоревнователя. Теперь вместе, вскочив на соседние стулья. Правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией. Звал с ружьем и на улицу. Но песня не была поддержана, и ружье не нашлось. В Шеврикуке же все текло и колыхалось, и состоялись минуты когда жаркая дама Савокупеева увлекла его в приют любви. И было испытано им удовольствие, будто бы он откушал сдобный пирог с малиновым вареньем, только что вынутый напротив противне из духовки. А потом Шеврикука задремал. Проснувшись, он ужаснулся, давно столько не спал. Сидел он за столом в квартире Мельникова, Из-под его рук и головы старались вытянуть скатерть. Шеврикука вскочил. «Как же это я! А дела, дела! Ты на больничном! Ты на больничном!» Тотчас зазвенели над ним бубенцы. Шеврикука огляделся. Легкий Дударев, тихий поутру Подмолотов, Совокупеева и Леночка Клементьева убирали в квартире. И Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Савокупиева на него и не посмотрела. Воспоминания о пироге с малиной из духовки предполагалось не держать в голове. Впрочем, воспоминания эти не слишком были нужны сейчас Шеврикоке. В коридоре, под потолком, вытянув руки в ноги будто в полете, раскачиваясь, висел человека-бык Бордюков и, не глядя вниз, нечто бормотал. Под ним стояли Митя Мельников и еще более чем ночью взъерошенный соцсоревнователь Свержов, уговаривая кадровика, корифея анкеты личных дел, снизойти к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как это он башку-то смог пропихнуть в кольцо?» — удивился Шеврикука. «Он же теперь ее оттуда не достанет!» Митя Мельников из «Двенадцати колец», родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в западном полушарии и до Колумбовых каравел-гамаки. Митя просовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки. Митя покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то грезил. «Но это Митя. А бардюкова то зачем потребовались выси? И каким макаром сумел он взлететь?» Впрочем, не Шеврикуке это было дело. Спускаться на пол Бардюков не желал, а может, и не соображал, где находится. Савыкупиева, выйдя в коридор, спросила, а похмеляли ли Бордюкова или нет и, узнав, что не похмеляли, посоветовала принести стакан лигачевки, но не поднимать его к объекту, а поставить на пол. Увидев под собой самогон, Бордюков задергался, хотел было ввести себя в штопор, но не вышло. Подставили стремянку, с трудами и ругательствами высвободили тело Бордюкова, а голова не давалась, была в два раза шире кольца. Следовало кольцо пилить. Пока искали пилу или ножовку, Шеврикука, поморщившись, поднялся по стремянке, растянул кольцо, с тушей Бордюкова чуть ли не рухнул на пол, с метр вынужденно пролетел. его удивилась, стояла озадаченная, впрочем, недолго. Действия Шеврикуки, возможно, укрепили ее в чем-то. Она взглянула на него со значением, но сейчас никуда не повлекла, ушла по делу. А Бордюков шарахнул стакан и потребовал еще. «Ну нет», — решительно сказал Дударев. «Все выпито, пролито и испарилось. Сам бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк. Там под каждым кустом сидят дяди Гриша и тети Грани. У них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные». Бордюков уныло кивнул. Подниматься с пола не стал. Когда действительно все было вымыто и вытерто, Дударев предложил Еленочке с Совокупеевой участвовать в оздоровительной прогулке. Леночка, кротко, влюбленно взглянув на Митю Мельникова, было согласилась, но Совокупеева цыкнуло на нее, заявив, что после вчерашнего надо думать не о душе, а о хлебе насущном. Хлебом-то все же именно и жив человек. «А в три часа им с Леночкой назначен дорогой разговор в хорошем совместном предприятии». «Да-да, конечно!» — рассмеялся Дударев. «В ешь Каролинском. Будете в ихнем Макдональдсе накрывать на стол. Подадите нам моченый горох. Просим вас, мужчины. Мы-то как раз в парке и поговорим о деле. И Митечку заставим в него вступить». «Заставим», — утвердил с пола Бордюков. «Нет», — заявила Совокупеева, «В твое дело включиться, коли будет нужда, успеем. Нам с Леной надо сегодня сходить. А перед тем зайти в баню и к парикмахеру». «Ну, смотрите», — сказал Дударев.